Зачем? Ну вот зачем вы включили эту аудиокнигу? Может, лучше не надо? То, что узнаете, уже не разведите. Предупреждение. Книга содержит секретное досье, разоблачающее сказочных героев. Да-да, тех самых, с которыми вы провели свое детство. С кем дружили и с кого пример брали. Чего больше? Вреда или пользы привнесли русские сказки в нашу уже взрослую жизнь? Давайте разберемся.